ГОЛОВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ Джейн Уотерс, в свободное от работы время, носила простые неброские платья и собирала волосы на затылке в обычный пучок. Ни локонов, ни открытых плеч, ни ярких кружев. Скромный светло-серый наряд превращал её в невидимку среди пёстрой толпы. Потому-то Кейт и не заметила, как мисс Уотерс подошла к ней на улице и обернулась, лишь услышав рядом негромкое покашливание – но зато сразу знала, забыть это красивое усталое лицо с тёмными бархатными глазами было попросту невозможно. Что вам нужно, мисс? Глядя куда-то мимо Кейт спросила женщина. Зачем вы искали со мной встречи? Хотела пригласить вас в кофейню, ответила Кэтрин. Выпить чаю и поговорить. Джент так удивилась, что смеялась посмотреть прямо на неё. Вы в своём уме, мисс? поинтересовалась она после долгого молчания. «Что вы делаете?» «Нет ничего противозаконного в том, чтобы посидеть в кофейне со старой знакомой», девушка пожала плечами. «Или вы сочтёте предосудительным общаться с такой, как я?» Это был вызов, и Джейн Уотерс приняла его. «Я не пью чай», пристально глядя на Кейт, заявила она. «Только пиво. Хотите поговорить? Идёмте в пивную». Как она и ожидала, глаза девушки испуганно распахнулись, но лишь на мгновение. "Хорошо?" с усилием выдавила Кейт. "Как вам угодно? Дубовая бочка подойдёт?" Женщина не выдержала и рассмеялась, а потом покачала головой. "Ради всего святого, только не туда. Есть места и получше". Она выбрала маленькое, более-менее чистое заведение, где днём почти никого не было. И указала Кэтрин на стол возле окна. Хозяин, видимо, знал привычки Мис Уотерс, поэтому сразу подошёл и поставил перед ними две кружки светлого пива. "Если можно, я бы хотела чаю", начала Кейт, но мужчина угрюмо буркнул: "Чай здесь не подают". Пиво было прохладным и свежим. Утолив жажду, Джейн аккуратно вытерла губы и выжидающе взглянула на девушку. Та взяла кружку двумя руками, сделала крошечный глоток и поморщилась. Говорила: "Во мне обязательно его пить мис Маккейн". Женщина снисходительно усмехнулась. "Просто скажите, чего вы хотели?" Кит Бризгливат отставила пиво в сторону. "Я купила старый дом на Олингтон Роуд. Сейчас его приводят в порядок", сказала она. "Там будет открыт приют для женщин, которые хотят зарабатывать на жизнь честным трудом". Те, кто не в состоянии оплачивать жильё или лишился крыши над головой, смогут жить в доме постоянно. Остальные приходить утром и уходить вечером. Двери приюта будут открыты для жён, ищущих спасения от драчливых мужей, незамужних девушек, оказавшихся в трудном положении, и для детей-сирот. И, конечно, для падших женщин. Девушка заметила ухмылку на губах собеседницы и нахмурилась. Что-то не так. "Значит, неплохо", Джин насмешливо дёрнула бровью. "И чем же мы станем там заниматься? Стрепнёй или, может быть, стиркой? Постоянно живущим в приюте придётся обслуживать себя самим, служанок у них не будет", спокойно ответила Кейт. "Стирать, убирать в доме, вести хозяйство, присматривать за детьми. На щедрые пожертвования можно не рассчитывать, по крайней мере, в начале, поэтому придётся работать". Кухарок и прачек на острове хватает, да и много этим не заработаешь. Но я нашла занятие, которое подходит женским рукам и приносит хороший доход. И оно более чем достойное. Девушка выдержала паузу, чтобы разжечь любопытство своей визави, а затем объявила. Вы будете шить платья, которые соответствуют последним веяниям моды. Такие, что носят сейчас в Лондоне. Любая женщина справится с этим, а те, кто не умеет, научит опытная портниха. Я собираюсь распределять заработок в соответствии с затраченными усилиями. Поэтому доход каждой из мастериц будет зависеть лишь от её желания и трудолюбия. Нет, мисс, возразила Джейн. Доход будет зависеть от продажи готовых платьев. А я уверена, что никто из состоятельных модниц Сент-Джорджа не станет покупать и носить наряды с четырьмя руками, таких как мы. Они охот не наденут тряпьё, снятое с прокажённых. Мисс Уаттерс, Оливнал Скейт. Вы полагаете, я настолько глупа, что не подумала об этом? В городе есть владельцы небольших магазинов, желающие поправить дела за счёт модных товаров и при этом не тратиться на их доставку из Англии. Получив то, что им нужно, они будут молчать, о том, откуда к ним это пришло. Возможно, вы правы, размыслив, вздохнула Джейн. Тогда чем я могу помочь? Я хочу, чтобы вы поговорили с другими женщинами рассказали им о приюте и убедили попробовать изменить свою жизнь. Не преподобного Майлза с его надоевшими проповедями не меня, они не послушают. А вас? Девушка поднялась и положила на стол несколько монет. Это за пиво. Примерно через неделю работы в доме будут закончены, и двери приюта откроются. До тех пор я займусь покупкой тканей, кружев, тесьмы и прочего. И буду ждать от вас новостей. Если что-то понадобится, пошлите ко мне Маргарет. Глупошко Меги впервые за время разговора тепло улыбнулась женщина, а потом подняла на Кейт печальные тёмные глаза. Скажите правду, мисс. Зачем вы это делаете? Ради чего? Девушка задумалась. Сперва я просто хотела помочь маленькой дочери Келли Паркер, призналась она. Но потом поняла, что в помощи здесь нуждаются многие, и что я могу сделать гораздо больше, совершить нечто особенное, то, что заставит этот мир измениться. Кэтрин шагнула к выходу, но остановилась и обернулась. Да, вот ещё что, Мисс Уотерс. Месяца через 2 я должна буду уехать отсюда. Не знаю, надолго или навсегда. «И мне понадобится кто-то честный и здравомыслящий, тот, кто не побоится трудностей и продолжит моё дело. Подумайте на досуге. Кто бы это мог быть?» По иронии судьбы, возвращавшийся из парламентской канцелярии, капитан Эвер размышлял над тем же вопросом. В этот раз его приняли ещё хуже, чем в предыдущей, и, не глядя, отправили сделанный им отчёт в корзину для бумаг, после чего объявили что членам парламента и совета управляющих будет предложено обсудить, насколько командующий флотом Бермудских островов соответствует занимаемой должности, особенно после откровенного саботажа во время последнего плавания. Роберту пришлось выслушать много неприятных вещей, о потере чести и достоинства капитана, о недопустимых методах руководства, приводящих к распущенности команды, о самоуправстве и нежелании подчиняться и, разумеется, о том, что платят ему на государственной службе, вовсе не за это. Возражать не имело смысла и было даже опасно. Все это время он стоял, смиренно склонив голову, а когда поток обвинений иссяк, выразил сожаление, пообещал, что впредь такого не повторится, и попросил дать ему возможность искупить вину. И теперь по дороге домой капитан напряженно думал. Дьявол и преисподняя. Кто это мог быть? Кто из офицерского состава? И с какой целью решил так беззастенчиво и подло предать его? В том, что предназначенные для узкого круга сведений делится старший офицер, Роберт не сомневался. Субофицеров, мичманов или батальёров в совете не стали бы слушать. К тому же никакой выгоды предательство им не сулило. А вот один из лейтенантов или штурман в случае устранения Роберта мог получить должность капитана. Проблема заключалась в том, что патентованных офицеров, включая Абдейка, Онилы и Хасли, на призраке было пятеро, который из них. Прошу прощения, но я не буду обедать, на ходу бросил он от Цу, направляясь в свою комнату. Нет, это точно не Абдайк и не Эйдан, они его близкие друзья. А Хасли никогда не хотел быть капитаном. Мистер Эвер проводил его недоумённым взглядом. Что-то случилось? У тебя неприятности? И тут же напомнила Не забудь, завтра к нам на обед приглашена мисс Бенкс. Всё же нет худо без добра. По крайней мере, от одной головной боли он теперь точно избавился. Передайте мисс Бенкс мои извинения, но я не смогу насладиться её обществом, проговорил Роберт. Совет управляющих недоволен моими успехами и отправляет призрак в новое плавание. Таким образом твоего брата не будет дома ещё неделю. Мистер Айвер дал знак, чтобы ему положили рыбного филе, и вновь повернулся к дочери, с которой они сегодня обедали вдвоём. Иногда мне кажется, что он делает это нарочно, чтобы меньше времени проводить с ней вдвоём. Но не волнуйся, дитя моё, до твоего дня рождения Роберт обязательно вернётся, и мы устроим торжественный приём с угощениями и танцами. Мари кивнула. Она и не волновалась. Последние дни её мало что могло взволновать по-настоящему. Девушка ощущала себя ко всему безучастной. Близился день её рождения, первый маленький праздник в кругу новой семьи, но она не чувствовала радости и не предвкушала приятные сюрпризы. Когда отец спросил, что она желала бы получить в подарок, девушка лишь пожала плечами. То, чего Мэри действительно хотелось, никто не в силах был ей подарить. Это что-то совсем загрустило заметил губернатор. Надеюсь, не из-за погоды? В это время у нас часто идут дожди и поднимается ветер, но поверь, это лучше, чем невыносимая жара в августе. Солнечных дней будет немного больше, и вы вновь сможете прогуливаться верхом. Нет, не сможем, подумала Мэри. Но даже эта прежде болезненная мысль не вызвала в её душе никакого отклика. Там царило полнейшее безмолвие. «Но уже, полагаю, без доктора Норвуда», — продолжил свою мысль отец. «Утром он сообщил мне, что арендовал жилье и более не намерен стеснять нас своим присутствием». Ложка, выпавшая из рук Мэри, звякнула так громко, что девушка вздрогнула. «Доктор Норвуд съезжает от нас?» «Да, дитя мое». Он поблагодарил за гостеприимство и сказал, что не вправе злоупотреблять им. У него непростая работа. Бывают случаи, когда его могут вызвать к больным среди ночи, и он не хотел бы доставлять нам неудобства. Мистер Райвер отодвинул пустую тарелку. Всё это, конечно, так, но мне кажется, доктор решил переехать совсем по другой причине. Он делает это из-за меня, пронеслось в голове у девушки, потому что мои глупые чувства доставляют неудобство ему. Поговаривают, и не без оснований, что своими успехами мистер Норвуд обязан Такерама. Губернатор нахмурился. Они благоволят ему, помогают деньгами и связями, продвигают его карьеру, и, разумеется, он, как и Пелисие, станет их верным псом. Дружба с нашей семьёй ему уже не настолько выгодна, и всё, что мы сделали для него, скоро забудется. Отец не сдержалась мэри. Вы несправедливы к мистеру Норвуду. Неужели? усмехнулся губернатор. Он сказал, что снял маленький домик на берегу океана. Однако мне дополнено известно, что неделю назад мистер Норвуд приобрёл в городе участок земли с домом, который полностью перестраивает. Откуда спрашивается у бедного доктора, по прибытии сюда не имевшего за душой ни пенни, узелись такие огромные деньги? Думаешь, он заработал их честным трудом, получая пару фунтов в неделю, или банк Сент-Джорджа выдал ему кредит? Нет, я уверен, что все это связано с таккерами. Что ж, тогда пусть уезжает, променяв добрую дружбу на сытую и роскошную жизнь. Мы не очень-то и расстроимся. Правда ведь?» В голосе отца звучали сожаления и обида. Мэри с трудом проглотила кусок и едва не закашлялась. Горло сдавило спазмом, когда она сопоставила факты и осознала, что совершила Кейт за ее спиной. «Значит, вот кто помогал ей» взял на себя все риски. Вот кто негласно поддерживал её начинания, какими бы дерзкими и безумными они не казались. А её мэри, робкие попытки сделать в своей жизни хоть что-то стоящее, напротив, жёстко пресекались, и вместо поддержки она получала лишь сомнительные рекомендации, больше напоминавшие битьё по рукам. Но за что? Чем она хуже Кейт? И почему Та умалчала о том, что Стейн принимает участие в её авантюре? Почему побоялась довериться лучшей подруге? Ответ на свои вопросы Мари получила этим же вечером. Когда в доме всё стихло, она почувствовала сильную жажду и решила не звать служанку, а спуститься вниз и налить себе лимонной воды. Но едва выйдя из комнаты, услышала внизу приглушённые голоса мужской и женский. Погасив свечу, Марина цыпочках подошла к лестнице и глянула вниз, полагая, что это опять Роберт и Кэтрин. И почти угадала. Там были Кэтрин и доктор Норвуд. Катрин, судя по всему, только что вышли из комнаты Стейна, так же, как и она, не сжигая свечей. Не хотят, чтобы кто-то увидел их вместе и узнал, что они проводят время вдвоём. Жаль, что вы уезжаете, услышала она от подруги. Мне без вас будет трудно. Я должен, ответил мужчина. Но это не помешает нам видеться, если возникнет желание. Мэри закрыла глаза и стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони. "Я обязательно навещу вас, как только смогу", услышала она. Поселился шорох, затем наступила тишина. Мэри отвернулась, боясь случайно открыть глаза и увидеть слившуюся в поцелуе пару. А потом тенью скользнула обратно в свою комнату. Больше ей не хотелось спать. Её мучила жажда иного рода. Она ненавидела Кейт, ненавидела доктора Норвуда, но сильнее всего себя жалкую, доверчивую, наивную. И хотела только одного — умереть. Морские суеверия не позволили призраку отплыть на следующий же день, в пятницу. Поэтому Роберт провёл дома ещё полдня. Отец не приминул этим воспользоваться и перед самым отъездом вызвал его в свой кабинет. Капитан шёл туда неохотно, предполагая, что разговор вновь пойдёт о свадьбе. Но оказалось, что она ошибся. Меня беспокоит состояние твоей сестры, признался мистер Айвер, когда они с сыном остались вдвоём. Какой день она грустит и проводит всё время в одиночестве. Перестала петь и играть, а сегодня почти не выходила из комнаты. Не заболела ли она? Да я тоже заметил, что Мэри чем-то расстроена, ответил Роберт. Вы не пробовали поговорить с ней? «Поверь, я пытался, но это так трудно для человека, который не имеет опыта в воспитании дочери». Губернатор беспомощно развёл руками. «Ума не приложу, как добиться её откровенности. Она уверяет, что всем довольна, но я сердцем чувствую, что с моей Мэри что-то не так». «Думаете, она захочет открыться передо мной?» — хмыкнул капитан. Но по размыслив всё же решился. «Хорошо». Перед отъездом я загляну к ней и попытаюсь узнать, что произошло. Роберт не особо верил в успех своего предприятия, ведь поначалу отношения у них с Мэри не складывались, да и теперь они не стали ближе друг к другу. Однако девушка повела себя совсем не так, как он предполагал. В ответ на его неловкие попытки выяснить, что с ней случилось, она подняла на него печальные серые глаза и тихо проговорила: "Кому как не вам, капитан?" Знать о том, насколько глубоки и болезненны сердечные раны. Поэтому моляю, давайте не будем бередить их словами. Если вы и правда хотите помочь, то уговорите отца отпустить меня с вами в плавание. Говорят, разбитые сердца лучше всего исцеляются путешествием. А куда можно отправиться путешествовать на Бермудах, только в океан. Не думаю, что отец это одобрит, начал было Роберт, но Мэри дрогнувшим голосом добавила: «Прошу вас, мне невыносимо сейчас оставаться дома!» И он сдался, отправился к отцу и сказал, что девушке необходимо развеяться и что время, проведённое вместе на борту корабля, сблизит их и позволит им стать друзьями. А увидев, что губернатор колеблется, заявил, что это короткое путешествие и его подарок на день рождения Мэриэн. «Хорошо», — согласился мистер Айвор. «А это не опасно?» Всё же сезон ураганов в самом разгаре. Не беспокойтесь, отец. Мы просто ещё раз пройдём вдоль южного побережья, обогнём западные острова и вернёмся в Сент-Джордж. Далеко вы к Ян выходить не будем, и если случится шторм, переждём его в тихой бухте, заверил капитан. Зато мэр сможет увидеть Бермуды во всей красе. Обещаю, что привезу её обратно живой, невредимой и в прекрасном настроении. Таким образом, На рассвете 19 июля Мари Тепло попрощалась с отцом и в компании пожилой темнокожей служанки по имени Рамла отправилась на пристани. Наблюдая со шканцев, затем как женщины поднимаются на борт корабля, Роберт испытал странное чувство, точнее предчувствие того, что это плавание много изменит, и не только в жизни его сестры. Ощущение было пугающим. Казалось одно неверное слово или движение И весь мир полетит в бездну. Доктор Мин, обратился он к корабельному хирургу. Стоит ли нам ждать бури? Южный ветер слаб, но что если он переменится? Бурю не надо ждать, капитан, загадочно улыбнулся тот. Но к ней всегда нужно быть готовым. Прекрасно, хмыкнул Роберт и, повернувшись к боцману, скомандовал: Всех наверх, по местам! Правый якорь поднять. Выходим из гавани на юго-восток. Слушаюсь, сер. Захлопали на ветру раскрытые паруса. Мэрят отправила служанку в каюту, а сама остановилась возле трапа и окинула взглядом оставшийся за бортом город, так, словно хотела запомнить каждый изгиб берега, каждую улицу, каждый дом, как будто прощалась со старым другом, на этот раз навсегда. Скорее призрак покинул гавань Сент-Джорджа, вышел в океан через пролив Таун-Кат и направился к острову Сент-Дэвид. В первый день Мэри почти не выбиралась из каюты. С непревычки морская болезнь вновь дала о себе знать, но уже после первой ночи ей стало значительно легче. В отличие от рамлы, которой мучилась тошнота и всё причитала, что не может как следует прислуживать госпоже. Пришлось попросить для неё маковой настойки от которой бедная женщина почти всё время спала. Мэриже, к великой радости старших офицеров и особенно штурмана, появлялась в салоне каждый завтрак, обед и ужин, неизменно становясь центром внимания. Но капитан, наблюдавший за ней, видел, что внутреннее состояние девушки не меняется, ни от изысканных комплиментов, ни от весёлых шуток. Она постоянно была напряжена, и в её взгляде решимость то и дело сменялась обречённостью. Послушай, Онил, не выдержал Роберт, заметив, что Эйдан не сводит с Мэри влюблённых глаз. "Быть может, это твой шанс. Как её старший брат и твой друг, я позволяю тебе ухаживать за девушкой, потому что уверен, если ты завоеуешь её сердце, вы станете прекрасной парой и сделаете друг друга счастливыми". Лицо Штурмана озарилось надеждой, которая тут же погасла. "Нет, Роберт", вздохнул он. "Я не посмею". Я люблю Мэриэн больше всего на свете, поэтому не стану портить ей жизнь. Я мог бы завоевать её сердце, но оно будет разбито в дребезги, когда мистер Айвар не позволит дочери выйти за бедного ирландца. И он прав. Такая девушка заслуживает большего. «Глупости!» — с досадой воскликнул Роберт, но Нил упрямо покачал головой. В этот момент капитану показалось, что небо над их головами стало темнее. Ветер поднимается сер, доложил Хасли. Мы ожидала, что в одиночестве ей станет легче. Не нужно прикладывать усилия и притворяться, чтобы окружающие не замечали, как ей больно. Но легче не стало. Напротив, мысли крутились в голове подобно тёмным водоворотам, не останавливаясь ни днём, ни ночью. Нечего было ждать, не на что больше надеяться. Теперь она не сомневалась в том, что между Кэтрин и Стейном существуют отнюдь не дружеские отношения. Сколько можно себя обманывать? Да, сперва подруге нравился Роберт, но убедившись, что капитан для неё недосягаем, Кейт увлеклась не менее интересным мужчиной, несмотря на то, что прекрасно знала о чувствах Мэри к доктору Норвуду. А Стейн раз за разом давал понять, что Мэри глупа, ни на что не способна и недостойна его внимания. Она же, наивная дурочка, продолжала убеждать себя, что ей показалось, померещилось, что у неё есть шанс. Нет. И не будет. Всё кончено. Возможно, потерю любимого человека она бы пережила, но разом лишиться и любви, и дружбы, и надежды, и веры в собственные силы это уже слишком. У неё не осталось ничего, даже слёз, которые могли хоть немного облегчить её муки. Только отчаяние. Бескрайнее, как простирающийся вокруг океан. Мария бросила взгляд в окно. Солнце село, ветер гнал с запада тяжёлые грозовые тучи. "Пара, Марианна". Она убедилась, что служанка по-прежнему крепко спит, и выскользнула из каюты. Никто на палубе не заметил, как девушка пробралась на палуют, туда, где сияли кормовые огни. Мария подошла к перилам, наклонилась и заглянула в густую черноту воды покрытую серами клочьями пены. Бездна за бортом не пугала её. Ей казалось, что там в глубине нет ни боли, ни страданий, лишь вечный безмолвный покой. Гул ветров в снастях смешивался с журчанием кильватерной струи, и эти звуки вдруг превратились в тихую, умировывающую песню о том, что в отдак как любящая мать обнимет влажным поцелуем охладит разгорячённую голову и прогнав все горести и разочарования, будет баюкать её в своих объятиях, пока не придёт сон, благословенный, глубокий, нескончаемый. Я бы не стал этого делать, Мария. Девушка вздрогнула. Голос Роберта, не громкий, но твёрдый, разорвал объятия Морака, как острая сталь рассекает тугие путы.